А еще, мне кажется, у тебя есть интуиция и особенный взгляд на вещи, потому что ты фотограф, разумеется. Белка мне показывала твои фотки. Шарман. Анка наклоняется ко мне и показывает глазами в сторону служебного выхода. Дунуть хочешь? Я киваю. Мы молча встаем, проходим через дверь служебного выхода во внутренний дворик, где нет никого, где лишь покой и голоса птиц. Анка достает из сумочки маленькую резную трубку, насыпает в нее из замшевого мешочка, что висит у нее на груди, немного космической пыли, раскуривает и протягивает мне. Я делаю глубокую затяжку и задерживаю дым в легких. «Раста Анжелы», — отвечает она на немой вопрос, прочитав его в моих глазах. «Мои персональные хранители. Хочешь? По дружбе!» Она снимает мешочек с цепочки и протягивает мне. Я отказываюсь жестами, дым да в легких мешает говорить. «Нет-нет, ты должен взять. Вдруг они помогут тебе». как помогают мне». Она вкладывает мешочек в карман моей куртки. «Я хочу, чтобы ты прочитал кое-что», — Анка подмигивает мне. «Подожди минуту, я сейчас». Она отходит к фонтану в центре дворика, наклоняется над заиндевевшей решеткой, что-то колдует там, Я делаю еще одну затяжку и разглядываю отражение облаков в отполированных носках моих туфель. Отражения колышутся, как мои мысли. «Вот, возьми». Анка возвращается и подает мне толстую тетрадь в полосатой коленкоровой обложке. «Что за атовизм?» Я осторожно беру тетрадь, будто боюсь заразиться вирусом испанки из далекого прошлого, и переворачиваю страницы, исписанные неровным, убористым почерком. Разве еще кто-то продолжает писать авторучкой в наше время? Могла бы порассказать тебе о людях, которые с наслаждением продолжают писать гусиным пером. Но сейчас о другом. Это Славкин дневник. Он назвал его «Текиловый дневник». Видимо, много пил, когда писал. Написан авторучкой по бумаге, потому что Славка терпеть не мог блоги. Считал их дешевым эксгибиционизмом. А как же блог олигархов на Mail.ru? Он не имел к этому отношения. Ты должен знать, что на крупных ресурсах многие блоги звезд пишут их пиарщики, секретари, иногда просто друзья для рекламы. И потом Славка совсем недавно почувствовал необходимость записать то, что с ним происходит. «Вот, сделал это по старинке. Я хранила дневник на всякий случай в своем сейфе». Она кивает в сторону фонтана. «Славка отдал мне его, когда я... Когда я... Чего ты?» «Да нет, ничего. Расскажи мне о нем». Я передаю трубку. Какой он был? Пьяница, наркоман, эгоист. Славка! В голосе Анки появляются мечтательные интонации. Он был сумасшедшим, бешеным, диким и несчастным. Героем он был. Настоящим героем. Анка говорит с такой убежденностью, что я начинаю подозревать ее. Только врожденное чувство так-то мешает мне спросить прямо, «Уж не была ли ты в него влюблена?» Вот расскажу тебе одну историю для примера. Как-то раз пафосный клуб настойчиво зазывал его на какую-то презентацию. «Сам ведь знаешь, клубам селебритис нужны». как рыбакам наживка, чтобы перед гостями, спонсорами, понтоваться и в светской хронике мелькать. Славка долго отнекивался, но вдруг согласился. Поставил условия. Отдельный столик в вип-зоне, полный фарш с бухлом, закусками. Еще сказал, что придет с компанией друзей. Появился роскошно, в лимузине с мигалками». Твои коллеги по парации все фотовспышки спалили. Вышел из лимузина как барин, с тростью, пальцы в перстнях, шикарная шляпа и дорогая шуба, ух! За ним еще четыре человека в шубах. Прошли кортежем, наглый физконтрольщик кланялся и открывал двери. Короче, все расшаркались. В гардеробе эти друзья свои шубы скинули, и тут... «Общий шок! Все они оказались, кем бы ты думал? Группой «Голплей»? Бомжами с вокзала!» Я могу лишь изумленно присвистнуть. У Анки загораются глаза. Теперь понятно, что ее возбуждают не люди, а поступки. Все просто по стенкам сползли в этом клубешнике. Олигархи, проститутки, промоутеры, пушеры и вся эта светская шелупонь. И никто даже пикнуть не посмел. Славкой вся компания, которую он подобрал на вокзале буквально за час до этого, гордо прошествовали за свой стол випе, сидели там, ели, пили, курили, а все только на них и пялились. Во кураж! «Ну, значит, клуб не в накладе?» Получил внеплановое фрик-шоу. Да, их традиционный спорт — слопать рыбку, не прерывая коитуса. Анка резко гаснет. Все вокруг фрик-шоу. Что бы ты ни пытался сказать или сделать, это будут воспринимать как фрик-шоу или флешмоб на худой конец. Не грусти. Я накрываю своей ладонью ее худую кисть. Ты хотела мне что-то рассказать? — Да нет. — Не спорь, хотела. Ты говорила про дневник и сказала, «Славка отдал мне его, когда я...» — Так что, когда ты? — Нет, ничего. — Так нечестно, слишком по-женски. — Ты хочешь, чтобы я вписался в эту историю, разруливал ее, а ты будешь скрывать от меня уродливые прыщики? Запомни, мелочей в нашем деле не бывает, цитирую я Ройзмана. Это шантаж, тебе не идет. Мне бабушкина кофта не идет. Так ты говорила, он отдал тебе дневник, когда ты... «Когда я...» «Ну, мне кажется...» «Она бледнеет и стискивает погасшую трубку...» «Когда я убила его...»